Значит, смертей будет немного, если в желтом жди большой беды. Из всех иноземных владык Мулай считает себя равным только короля Солнца. И потому французские корабли могут плавать по Средиземному морю и Бескайскому заливу без страха. Без опаски заходят они и в марокканские порты. В этом Арматор Лефевр не солгал. Однако я отвлекся. На письме из Саля картинки не закончились, но темп их убыстрился.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 По ухабистой дороге понеслась кожаная карета, из-под колес летели брызги, небо висело над зимними полями мокрой мешковиной, летиться и надоело обивать мюнхенские пороги, она решила, что выкупит отца сама. Списалась с арматором из главного французского порта Сен-Мало, заложила к у з е н у родовой замок и отправилась спасать того, ради кого не жалко ничего на свете. Ну что сказать, мне чрезвычайно понравилась моя н о в о е подопечная,